Глава пятая Домой я влетела разъярённой фурией. Очень хотелось что-нибудь разбить. Желательно оглупую голову нахального недомайора, который не ищет сложных путей. Не получилось в одном месте, он радостно бежит в другое. Громко топая и сопя прошла в кухню, выгрузила из пакета в провизию, но аппетит окончательно пал смертью храбрых, о чем себя занять я не знала. Можно было позвонить друзьям, но идти куда-то с испорченным настроением не хотелось. Зло плюхнулась на кухонную табуретку и уставилась в окно, где точно напротив товарищ капитан специально, не иначе, поставил свой внедорожник. Подавив мстительный порыв использовать яйца из холодильника не по назначению, задёрнула шторы и щёлкнула кнопкой чайника. Вопреки всем заверениям капитана, вкусом кофе с карамелью я не впечатлилась. А чтобы сбить привкус, который преследовал меня весь день, решила выпить чашку ароматного любимого чая с жасмина. Ну и тут меня поджидала неудача, потому что в дверь громко и нагло постучали. Марьяна, где ты была? Налетел на меня с порога Филин. Глас снова задёргался, а я склонила голову, прикидывая, как бы получше от пернатого избавиться. И даже готова была сбегать к соседке Олечке и объявить капитану мировую, наобещать ещё пять свиданий и даже исполнить его желание взамен на табельное оружие. Марьяна отвлёк меня Филин и помахал рукой перед носом. "Деим", томно начала я, сделав шаг вперёд. Фелин испуганно отшатнулся и огляделся, не стоит ли где-то в опасной близости моя любимая швабра. Ничего угрожающего для своего здоровья в опасной близости не заметил и перевёл взгляд на меня. Сделай милость, а? Какую? Сбегай на хутор, поймай мне бабочку. Но какой хутор? Какую бабочку? Знаешь, сколько видов бабочек живёт в нашей полосе? По конкретнее, Марьяна. Поймай мне моль, только на хударе, в полную луну и ночью. И пока не принесёшь, ко мне не приходи. Рявкнула я и закрыла дверь перед носом больного. Боже, надеюсь, Филин такой один на всей планете, потому что если где-то обитает его точная копия, нас уже не спасти. Чай пить мне тоже расхотелось, а я решила последовать примеру Скарлетт и подумать обо всём завтра. Быстро приняла душ и улеглась в постель с книгой, наслаждаясь блаженной тишиной. Но не успела прочитать и пары страниц, как на мой телефон пришло сообщение с незнакомого номера. Приятных снов, госпожа Шумахер. Зло отбросив книгу в сторону, решительно прошла к окну. Машина товарища капитана всё ещё стояла во дворе. Интересоваться, где товарищ капитан взял мой номер телефона, смысла не было. Он снова нагло воспользовался служебным положением не по назначению. Решив, что отвечать ниже моего достоинства, легла в постель, укрылась с головой одеялом и попыталась уснуть. Сон не шел, в голове без конца вертелись события прошедшего дня, а перед мысленным взором голубые и наглые глаза товарища-недомайора. За какие грехи он свалился мне на голову! Только к утру я забылась тяжёлым сном, который разрушил телефонный звонок. Не глядя на экран, приняла вызов, решила, что если это Мирон, то идти ему вслед за Фелином в полную луну ловить моль на хуторе. Но звонила Алиса. "Спишь? Марья, нужна помощь". "Какая?" Потирая сонные глаза, я села на постели. "Новый заказ на сегодня, а у меня все актёры заняты". "Откажи". Пожало я плечами. Этим не отказывают. День рождения у главы крупной компании. Его друзья хотят сделать сюрприз. Платят в тройном размере за срочность. Бери Макса, своего Арса и вечером туда. Костюмы я с Максом передам. Сценарий сейчас вышлю. Мань, прошу, выручи. Мы с Арсом позавчера расстались. Чопорна повестила, я рисую пальцем узоры на подушке. Почему? Он вернулся к бывшей. И больше мы тему Арсения не открываем. Со вчерашнего дня его для меня не существует. Присылай сценарий на почту, я что-нибудь придумаю. Точно, обеспокоенно уточнила Алиса. Да, решительно кивнула я. Жду. Откровенно говоря, страдать об уходе Арсения мне было никогда. Слишком насыщенной событиями стала моя жизнь в последние дни. Я лениво поднялась, умылась, налила себе любимый чай и открыла сценарий, пересланный сестрой. Весело хмыкнула, представляя реакцию Макса. Я уже была отложила телефон, когда он снова зазвонил. На дисплее высветился номер Мирона. Я скрипнула зубами, поражаясь полному отсутствию у него совести. Алло, вежливо ответила я, машинально отмечая, что в недорожника во дворе больше нет. Привет, Хрипло поприветствовала Мирон. Как спалось? Он говорил так, словно вечером до этого мы не виделись, и это не он шёл к моей соседке с недвусмысленным намерением. Подавив в себе приступ злости и отвращения, выдохнула, и вдруг меня осенило, что лучшего и самого незабываемого первого свидания я не придумаю. Плохо. Мирон, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Голос из расслабленного вмиг превратился в твердый и обеспокоенный. «Меня могут уволить с работы, если я не найду еще одного человека нам в помощь». Без зазрения совести соврала я. «Чем я могу помочь?» — с готовностью поинтересовался товарищ капитан. «Приезжай, я все расскажу». Это не будет считаться свиданием, имей в виду предупредил меня товарищ капитан, усаживаясь в кресло. «Ладно», — покорно согласилась я, доставая огромный чемодан с профессиональной косметикой для театрального грима. «Главное выручи. Садись поудобнее, закрой глаза и получай удовольствие». Я довольно потирала руки, причем в открытую, а не мысленно. «Ладно». Мирон удобно уселся на офисном кресле широко раздвинув колени, предлагая мне устроиться между ними. «Без рук, помнишь?» — строго уточнила я. «Можешь меня связать», — томно промурлыкал товарищ капитан. «Станешь распускать руки, так и сделаю», — пообещала я. «М-м-м, Марьяна, если ты хочешь поиграть в ролевые игры, так бы сразу и сказала». «Извращенец», — пробурчала я. «Я мужчина твоей мечты». Просто ты этого еще не поняла. Ты бабник, мент и хам. Так совпало. Захлопал длинными ресницами капитан. Но это не отменяет того факта, что я мужчина твоей мечты. И скоро ты сама это поймешь. Сразу после наступления китайской Пасхи. А они там все буддисты. Именно. Важно подтвердила я. Достала кисточку. Жала зубы, устраиваясь между ног Мирона, и принялась за дело, стараясь не касаться его кожи. Ты хоть моргни, чтобы я понимала, что ты жив, проборчала я, краснея под внимательным взглядом голубых глаз. Моргнул, хмыкнул Мирон. Что ты имеешь против полиции? Ничего. И ничего общего с вашей братией иметь не хочу. Тебя кто-то обидел? Хочешь, я ему морду набью? Нет. А кем ты служишь в полиции? заинтересовалась я. Старший оперуполномоченный Демидов. И не нужно так ухмыляться и переделывать моё звание в обидную песенку. Широко улыбнулся Мирон. И мочить меня не советую, ни в каком смысле. За убийство мента срок приличный дают. А если ты решишь меня чем-нибудь облить, то имей в виду, я буду защищаться. Боже, и этот человек ловит опасных преступников. Закатила я глаза. "Лавлю", подтвердил Мирон. От меня ещё никто не убегал. Если учесть, что бегаешь ты в основном за пострадавшими, охотно верю. Пострадавшие обычно сами за мной отбиваться не успеваю. А ты чем занимаешься, помимо того, что веселишь народ в костюмах? Используй ещё разочек своё служебное положение не по назначению, посоветовала я. Ну, Как в тот раз, когда изъял из материала в дело мой номер телефона в личных целях. Одним нарушением больше, одним меньше. Кто считает? «Ты юрист, что ли?» «Побойся, Бога». «Нет, конечно». «А кто?» «Ладно, давай угадаю. Сколько мне еще сидеть?» «Примерно час», — прикинула я. «Потом я буду накладывать грим себе. Это тоже больше часа. И лучше молчи. Отвлекаешь». «Хорошо». Покорно согласился Мирон, окидывая меня взглядом. Наши лица оказались слишком близко. Стало неуютно. Очень хотелось отказаться от своей глупой затеи и отправить товарища капитана в освяси. Абсолютно непрошибаемый тип, который ни капельки не удивился моей просьбе. Мирон даже не стал уточнять, кого ему придётся играть. Спокойно уточнил адрес офиса сестры с ветерком довёз и безропотно исполнял всё то, о чём я просила. Стало казаться, что и эта затея вслед за кофейней потерпит сокрушительная фиаско, потому что никакого дискомфорта товарищ капитан явно не испытывал. Наоборот, от души радовался жизни, не спуская с меня глаз, пока я прорисовывала ему профессиональный грим. «Ты актриса», — нарушил тишину Мирон. «Нет, певица». «Визажист? Модель? Фотомодель? Фитоняшка?» «Я архитектор-дизайнер», — возмутилась я. «Учусь на последнем курсе». «Ого, так с виду и не скажешь». «По тебе тоже», — взвилась я. «Зря на юриста не пошла учиться». «Взятки брать, дела разваливать, штаны просиживать». «Какие взятки, Марьяна? Я честный мент». «Честные менты не ездят на внедорожниках». Может, я на него всю жизнь копил. Развалил пару дел и купил. Я не веду дела. Это работа следователя. Я занимаюсь сбором данных и слежкой, если того требует следствие. Детали прости я озвучивать не могу. Тайна. Так ты вчера пирожок не арестовывать шёл? Ты за ним следил? И эта женщина, моя будущая жена, показательно закатил глаза Мирон. Придержи коней жених. Аж поперхнулась я. А как же наши дети? Два мальчика и дочка Вася. Мне достать кляп? Как тут весело у вас. Вы точно агентство праздника или секс-шоп под прикрытием? Желание клиента закон. Готов стать вашим клиентом, постоянным и самым любимым. Рассмотрю варианты с кляпом. Ты как больше любишь? Доминировать или подчиняться? Я люблю молчать, рявкнула я. На вот лучше. Сценарий почитай. В идеале его нужно выучить до вечера. Доминировать. Хмыкнул капитан, утыкаясь носом в сценарий и давая мне несколько минут передышки. Я выдохнула, сосредоточившись на гриме, но Мирон долго молчать не умел. Кого я играю? Царя? Нет. Морфушеньку-душеньку. Морозка товарищи заказали. Летом извращенца. Ни то слово. И мне Настеньку с морфушенькой подавай, и царя. А ты стала быть Настенька? Нет, царь. Просто царь. А ничего, что по гендеру не сходятся, зато по костюмам сходится. Костюм царя всего один, и шили его на меня. Поехали новый купим. Поздно. Я уже грим почти доделала. Мстительно произнесла я, доставая парик. Белые волосы аж до пояса, заплетённые в косу. Нахлобучила его на голову капитана, сверху надела розовый кокошник и от души намазала щёки красными румянами. На щеках Мирон отпечатались два идеальной формы алых круга, а сам товарищ капитан посмотрел на себя в зеркало и ахнул. Мама мия, ну почему я такой сексуальный? А ещё харизматичный. Не переживай. Тебя в таком виде даже родная мама не узнает. Мама-то ладно, а вот папе действительно лучше не знать. Строгий, принципиальный, уклончиво ответил Мирон, придирчиво разглядывая себя в зеркало. Ладно, твоё величество, собирайся. Будет тебе морфушенька-душенька. Я так понимаю, мне ещё и платье придётся напялить. Сарафан, поправила я. В тот момент от входа раздались знакомые голоса. «Я к этим извращенцам не пойду», — категорично заявил Макс. «Алиса, смывай с меня грим! Ты мне брат или где? Нет у меня больше родственников», — патетично заявил Макс. Как раз в этот момент они вошли в гримёрную и заметили нас. «Привет», — махнула я рукой. «Знакомьтесь, это Мирон. Мирон, это Макс и наша начальница Алиса». Мирон приподнял бровь сестрицы и подозрительно уточнила. Демидов. Он самый. Широко улыбнулся товарищ капитан, победно глядя на меня. Он явно решил, что я обманула и пригласила его на праздник не потому, что он гад, кобель и коварный тип при приятной наружности, а сделал какие-то собственные выводы и уже мысленно праздновал победу. Господи, за что мне всё это? Сестрица широко распахнула глаза и развернулась ко мне. Я же пока не была готова удовлетворить её любопытство и сделала вид, что чужих взглядов не замечаю. Простите, товарищ майор, а Марья вам сообщила, куда вы поедете? Обратилась сестра к Мирону. У вас какой-то пунктик на майорах, не удержался Мирон. Я старший оперуполномоченный в звании капитана. Пока. И да, Мария мне сообщила, куда мы поедем. Алиса выдохнула и резко развернулась к Максу. Вот видишь, даже товарищ Опиру полномоченный едет оты. А, а я терпеть ненавижу извращенцев, признался Макс, хлопая длинными наклеенными ресницами. Грим ему сестрица уже успела наложить, и оба мужчины представляли собой довольно потешное зрелище высокие, спортивные, только Макс был шире в плечах и чуть сильнее подкачан, однако и Мирона Хилы никак нельзя было назвать. И вот эти двое дружно хлопали наклеенными ресницами, глядя на Алису и радуя мир краснотой щёк и богатырским разворотом плеч. Я сжала губы, чтобы не засмеяться в голос, а Алиса же проглотила смешок и включила начальницу. Извращенцам не сообщать, что они извращенцы. Макс, тебя касается. Морды заказчикам не бить. Нам прошлого раза хватило. Если ещё хоть одна пьяная морда схватит меня за интимную часть тела, грозно пообещал Макс. Не подставляй, рявкнула Алиса. Всё, собирайтесь. Я пока местному диджею музыку отправлю.